Узел семь о д и н д е в я т н а д ц а т о ноября тысяча девятьсот сорок ч е т в е р т г о года. Вторая половина дня. Чрезвычайно медленно и чрезвычайно аккуратно самоходки артполка, перешедшего недавно в армейское подчинение, продвигались по затянутой туманом лощине. с начала большого наступления прошло всего одиннадцать дней, а полк уже успели два раза потрепать и два раза пополнить. Оба пополнения были россыпью без переформировки. Так и недоведенный до штатного состава полк свели в три батареи вместо четырех. Техники не хватало. Во-первых, потому что СУ 85 уже почти не выпускали, просто использовали уже произведенный запас деталей и узлов. А во-вторых, перебрасывать к голландской границе технику и людей становилось все сложнее. Ходили неясные слухи о мощном к о н т р н а с т у п л е н и и немцев, англичан и американцев юго-восточнее. якобы развивающимся уже третий день. Нехорошие разговоры ходили и про то, что позиции второго прибалтийского фронта прорваны, и Ленинградский с третьим прибалтийским, то ли уже отрезаны, то ли будут отрезаны вот-вот. Сложно было сказать правда это или нет. С боеприпасами проблем особых не было за неимением в последние дни больших боев. С топливом тоже многое доставлялось, видимо, морем вдоль берега. Да и часть прибрежных железных дорог, видимо, должны были еще уцелеть. К морю супостат еще не вышел. Это было известно точно. Странно вообще, что туман держится в середине дня. Воздух холодный, ни одного листочка на деревьях уже не осталось. Вода по утру покрывается ломкой ледяной корочкой. Предвестницей мучившего Бориса каждую зиму кашля. Он ни разу не болел на войне, как и все остальные, кого он знал, но кашель был сам по себе. Странно. В довоенное время каждый третий имел язву, либо жаловался на печень. Простужались как минимум раза три за зиму. А тут хоть бы что прилипло. Обморожения, конечно, были. Один раз он видел, как солдат погиб под столбника, несмотря на сыворотку. За полтора часа его скрутило узлом, выгнуло, и он умер. просто не способный дышать, молниеносная форма, но это тоже после ранения, поцарапала осколком голень, а в п о р т я н к а х и крысы могут завестись, не то что микроб. Стой, Борис вовремя увидел скинутые флажки над командирской машиной, хотя успел задуматься. Повезло, батяня задумчивости на марше не прощает даже своим, порвет в жопу на британский флаг и поставит на бруствер буквой ЗЮ, пугать врагов образовавшимся калибром. Обернувшись на сзади идущую машину брата, Борис продублировал командирский сигнал, а потом и следующий глуши моторы. Подозрительно что-то. в лощинке, в тумане, как засадный полк. Старший лейтенант чуть не заржал про себя, восхищенный своей аналогией. Черт, в боях ведут или все-таки это лишь такой долгий марш? Интересное кино. Могли, пожалуй, просто спрятаться от самолетов. За последние дни британские т е м п е с т ы и тайфуны завоевали всеобщее уважение, как хочется надеяться и наши у них. Но тогда залитая туманом лощинка самое то хуже, если коварный враг таится рядом, и это замечательное место у него пристреляно чем-то крупным. Нет, правильно, что их сушек. Больше не делают. Новые тридцать четверки сейчас составляют львиную долю танковых парков. Слишком большой оборот. Все более-менее малосерийные машины сходят на нет. Пока 8 5 м и миллиметровую пушку в танк втиснуть не могли, истребительные самоходки были звездой экрана. Танкисты на них молились. п о д х а л и м н и ч а л и а теперь чувствуешь себя очень уязвимым. Вот и придерживают полк во втором эшелоне, не гонят. Появится новая техника, так снова подхалимничать начнут. Человеческая природа на войне проста: человек ужить хочется, и спать, и есть. И выпить, и бабу, конечно. Но самое интересное, что когда дело доходит до горячего, все желания, и так из-за окружающей обстановки не слишком разнообразные, сводятся к одному: жить. И ради вот этого желания человек способен убивать, не задумываясь. Вот умора. Старина Вернацкий был, пожалуй, более прав, чем сам предполагал. Доминанта, говоря простым языком, больше одной мысли за раз человек думать не должен. Полк простоял в лощине два часа, и постепенно стало ясно, что марш в самом деле закончился. Техники и людей вокруг делалось все больше, и хотя все еще держащийся туман не позволял разглядеть многого, но присутствие человеческой железной массы ощущалось кожей. Сзади нарос взрёвывающий звук мотоциклетного мотора. Борис напрягся. Звук был немецкий. Через пол минуты мимо действительно промчался BMW с затянутым в кожу парнем в седле, без п а г о н но во всяком случае с п п ш а п под боком. Мотоцикл круто затормозил, уже проскочив машины первой батареи. Через пять минут снова взрывев мотором он умчался вперед и стало видно. что майор бежит вдоль самоходок своего полка, останавливаясь у каждой вместо того, чтобы приказать нормальные командиры батарей ко мне. Спрыгнув на броню 222, он показал Борису развернутую карту с их собственной позицией, а также отметками огневых рубежей и целей. Карта была хорошая. с русскими названиями населенных пунктов и весьма п о л н о представленной схемой предстоящих развлечений. Твоя копия, отрывисто сказал комполка, протягивая ему плотный конверт. Я за тебя уже расписался. Стартуем через сорок минут короткий марш. Стрельба с закрытых позиций. В огневых карточках все цели расписаны. На нас запланированы только закрытые, но во всякое может случиться, так что держать ушки на макушке. Как б р а т е л ь н и к Ничего. Ладно, я дальше читай пока. Он спрыгнул с башни и побежал дальше. Постой, с ума сошли! закричал ему вслед Борис. Сорок минут и все? Они обалдели. Отстань! – прорал майор, обернувшись на вигу. Хотел добавить что-то, но только рукой махнул. Не теряя времени, командир второй батареи приказал экипажу слушать радио и смотреть по сторонам, а сам потрусил к стоящей в десяти метрах машине с номером двести двадцать четыре. Лёнька смотрел на него сверху башни. Потом осознав субординацию, спрыгнул и склонил голову над разворачиваемой Борисом схемой. Ага, ага, приговаривал к о м б а т водя за скорузлым пальцем по линиям и за штрихованным квадратом, испещрявшим узкую картонную гармошку. Закончив, он протянул схему брату, поднял голову и з а л и в и с т о свистнул. Из люка самоходки, стоящей позади Ленкиной, вопросительно махнул рукой Взводный. Борис сделал ему раздраженный жест. Тебе, мол, кому же еще? Огневые карточки и маршрутка были расписаны по минутам. Кто-то в штабе не пожалел времени. Все это понятно было до фактического контакта с противником. но они действительно Бог миловал находились пока во втором эшелоне. Если повезет, то весь первый день будут стрелять через головы из-за спины танкистов. За отведённое время удалось прокрутить диспозицию с командирами машин, покурить и даже потрепаться. В батарее имелся всего один новенький. да и тот битый волк после госпиталя, так что все было пучком. Лёнька по всеобщему согласию за полторы горячих недели вполне обтерся и н а ч а л с о ображать не хуже многих. Его уже вполне можно было ставить командиром взвода, но лишнего взвода не имелось, как и лишнего желания у командира полка. спорить с комбатом два. Что такое брат, он вполне понимал. Успели обсудить вчерашнюю историю с армейским журналистом. Мудак в лейтенантских погонах поднял смех, когда ему рассказали, как жгли взвод тигров. Полком взвод. Один за другим сплюнув охреневшему корреспонденту подноги, л е т е х и и повыше чинам отвернулись, чтоб не видеть его рожи. Младшие лейтенанты просто ушли п о д а л и от разборок. Вот так какой-нибудь тыловик начинает на складе горючки выпендриваться. Что же вы герои тремя армиями с одной немецкой деретесь? А что? Ему о штатах частей понятия нет. О том, как выглядит п р у щ и й на тебя тигр, тоже. А вот гонора много. Интересно, найдется ли среди фронтовиков интеллигентный и вежливый человек, который разъяснит, что взвод советских самоходок – это две машины, а взвод германских танков – пять. или он так и будет ходить оплевываемый. И что их полк самоходок, когда свежий, шестнадцать стволов, а немецкий танковый полк под сто пятьдесят бронированных зверюг, больше чем полторы наших бригады, или почти как американская дивизия. Именно на дивизию их и вынесло, когда все началось. Арт-подготовка была не особо продолжительной. То ли боеприпасов было не так много, то ли фортификаций особых впереди не имелось. Тем не менее гвардейских минометов и залпов с выставленных за последние часы направляющих рам было больше, чем когда-либо. Тронулись, стреляли. загружались снарядами с грузовиков полка, почти неотступно следующих за ними, снова стреляли в белый свет из каких-то л е с о ч к о в и овражков. Когда дело клонилось уже к вечеру, пошли наконец врывок. Местность была менее холмистая, чем та, на которой они действовали девятого и десятого ноября, но холмы иногда тоже попадались. В промежутке между двумя такими взгорками они наткнулись на остатки громадной колонны грузовиков и бронетехники, искореженные до почти полной неузнаваемости. У Бориса в первое мгновение з а х о л о н у л о сердце. Ему показалось, что это наши. Но нет, в голове стояло несколько еще дымящихся стюартов. которых в советских частях не держали уже давно, сначала, пожалуй, 4 3 г о Можно было принять разгромленную колонну за разведбат, кто его знает, где могли еще эти тарахтелки сохраниться. Разве что полевые кухни охранять. Остальные машины, впрочем, были разнокалиберными грузовиками и транспортерами. а также Шерманами, каковые в частях имелись по слухам в немалом количестве, но где-то вдалеке на других фронтах. Сам он их не видел ни разу. Бригаду поймала, видимо, авиация, и, пожалуй, еще утром. Даже легкое топливо продолжало бы еще гореть, если бы белые звезды в кавычках. накрыла их залпами или артиллерией. Может, поэтому наступление и началось не с утра, как положено. Однём, к р о к о т а у сказал наводчик, по знаниям которого Борис не переставал удивляться. Мужик он был деревенский, но говорил иногда образно. И так, что запоминалось надолго. Да, к р а к о т а у Пожалуй, полная бригада здесь накрылась. Сколько в ней положено? Шестьдесят восемь танков, плюс всякая легкая мелочь из обслуги, зенитчики, там мостовики. Самое интересное, что километра через три они наткнулись на еще одну бригаду супостата. избитую до полного я й -яй, яй. Но это хотя бы кого-то у с п е л о увидеть перед собой, потому что стояла наполовину рассыпавшись по полю, чуть ли не шахматными рядами. Пытаться реконструировать пришедшее было почти невозможно, разве что полазить по горелым остовам, пощупать дырки. становилось все интереснее. Чем можно было набить такую кучу танков? Птабами. Примечание. Птаб. Потанковая р и в о т авиабомба. Конец. п р и м е ч а н и я Андрюшами или Катюшами улучшенной кучности, если в одну четко разведанную точку будет бить по бригаде. И какой дурак согласился подать команду, глядя на это дело из лесочка? А если авиации, то как американцы смогли прошляпить пару полков ш т у р м о в и к о в Все это было совершенно непонятно. На каждом Шермане имелось по зенитному пулемету, плюс самоходки с зенитными автоматами. чедящие среди других. Так что с одного захода пришлось бомбить, если это горбатые были. Мрак. Сыпанули небось, а потом что? Куда эти разворачивались? Они как раз прошли мимо обгоревшего танка, от которого оглушительно н е с л о горелой резиной и сладким запахом п а л е н о г о мяса. т о ш н о т н ы м признаком того, что экипаж остался внутри. Майору может тоже хотелось остановиться, но делать этого он, конечно, не стал. Накрутили его по поводу графика движения, да и со стрельбой тоже. Откроешь огонь с пятнадцатиминутным опозданием, да не связавшись с артразведкой, а там свои уже справа. Вдруг з а о р а л а в шлемофоне голосом Антонова к о м б а т а три. Борис успел подумать еще, что громкость отрегулировать на стоянке не позаботились, протрепались, а сам уже отдавал команды б а т а р е и перекликаясь с командиром второго взвода. Справа из леска, где, как он думал, должен был сидеть храбрый корректировщик. Часто били пушки, метров семьсот. Опасно, как черт с вилами. о сколочным? – переспросил заряжающий, то ли не поняв его приказ, то ли одурев со с т р а х у о сколочным сука, заряжай нахрен у рот! Бегло огонь по пушке, следуй за мной. Батарея сходу развернулась. начав в а л ь с и р о в а т ь в нитях трасс. Через секунды их нащупали и оглушающим тычком из сидящих в самоходке людей чуть н е в ы ш и б л о дух. Ударом в лобовой лист их толкнуло вниз, глухо ёкнув всеми сочленениями шайтанарбы под номером двести двадцать два. Живы. Почему их не пробило с семисот метров? Борис бросил взгляд вправо. Нет, Лёнька ещё цел танцует, как и они, выпуская один снаряд за другим. На его глазах в лоб Лёнькиной машины вошел трассер, но никаких видимых последствий это не принесло. Чушь какая-то, произнес он вслух, не понимая. Несколько деревьев упало, из опушки буквально выпрыгнули сразу несколько танков, чуть не через каждые пять метров. Стюарты! завопил третий. Нет, но ну надо же, глазастый какой! Все, теперь пошло мисилово, охренели совсем. Чего из леса вылезли и в лоб на восемьдесят пятых! Жить надоело, или первый Борис с азартом ухватился за гарнитуру полковой связи. Они нас за жужжу приняли. Их тряхнуло еще раз и теперь здорово. Была б башня, заклинила бы как пить дать. Нет, точно приняли за семьдесят шестых, почти не бронированных, потому и полезли, ч т о б числом смять. Раз не вышло. Из импровизированной засады сжечь первым залпом половину полка, потому и полезли на рожон, чтоб их п у к а л к и могли су семьдесят шесть и стыкать как швейные машинки. с т ё р т хоть и д е р ь м о к а к легкий танк, особенно по стандартам конца сорок ч е т в е г о но свое дело знает т у г о